Глава 28. И что теперь будет, госпожа? Жнеда, сидя в кресле в ее комнате, тихо плакала, постоянно вытирая слезы платочком. Натертое лицо уже заметно покраснело, но девушка все терла его и терла, терла и терла. Не знаю, призналась Диана, расхаживая по комнате, уперев руки в бока. Леди Гарие сказала, что напишет моему отцу как твоему работодателю. Я тоже ему напишу, скажу, что без тебя мне никак. Ты нужна мне здесь. Спасибо, госпожа. Но Жнеда...» Диана остановила свое бессмысленное окружение и подошла к креслу. Опустилась перед служанкой на курточке точь в точь, как делала это перед ней самой Марка в огороде Лиры под яблоней. «Ты точно уверена, что отец ребенка не захочет участвовать в его судьбе?» Жнеда отчаянно замотала голову и снова утерлась. В ее глазах плескался очевидный страх. И это наводило на определенные мысли. Не то чтобы уди их не было прежде, но теперь сомнений почти не осталось. Тайные отношения, нежелание назвать ими своего любовника и при этом редкие отлучки из дома дела Вэров. Диана набрала в грудь побольше воздуха. Ты говорила, он не женат? Заглянула жнеде в глаза. Это правда? Да, госпожа. Служанка потопилась. Дело не в этом. Слава богам. Но он выше тебя по положению? Жнеда замерла, в миг превратившись в неподвижную статую с живыми, полными боли глазами. Что же, главное, что не женат. Потому что Диана побаивалась писать лорду Делаверу, опасаясь самого худшего. Если бы отцом ребенка оказался он сам, то это была бы просто катастрофа. А за исключением отца? Это мой брат? — спросила она в лоб. Жнеда побледнела, как полотно, а затем отчаянно зарыдала. «Вот же чёрт!» «Привет, дорогой братец. Я знаю, ты не сможешь ответить мне мгновенно, но будь так любезен. Подними свою несговорчивую задницу и попроси Элизу переслать мне твое письмо. Или отправь курьера на почту, потому что это важно, и ответ мне нужен прямо сейчас». Жнеда беременна от тебя. Срок — три месяца. Избавляться от ребенка она не хочет, да уже и не может. В ее семье семеро детей, и родители помочь ей не в силах. А тётушка Фло грозится выставить ее вон из поместья. Надеюсь, у тебя хватит совести не спрашивать, кто такая Жнеда. Но на всякий случай поясню. Жнеда — это твоя любовница. И все, что с ней сейчас происходит, — твоя проблема. Разберись с ней. Деньги, помощь, поддержка тебе решать. Если ты не хочешь афишировать свое отцовство, это тоже твой выбор. Жнеда не станет настаивать, но сделай хоть что-то. Это твоя ответственность. Не будь свиньей. Твоя непутевая сестра и будущая тетка твоего ребенка. Брат не ответил ни через час, ни через два, а через три стало ясно, что не ответит и вовсе. И тогда Диана решилась. Уж лучше это сделать ей, а не вредной тётке, которая потребует вышвырнуть Жнеду из поместья. А без помощи мага леди Гарье никак не успела бы отправить письмо лорду Делаверу немедленно. Скорее всего, она собиралась сделать это утром, так что нужно было играть на опережение. Так Диана и поступила. Села и написала отцу «Так, мол, и так, такие дела. Поговорите с Дереком, обсудите, вопрос надо как-то решать и как можно скорее». По правде говоря, она понятия не имела, как отреагирует лорд Дилавер. Уж точно не обрадуется. Но Ди надеялась на его порядочность и чувство долга. Написала и отправила. И в отличие от безответственного отпрыска, отец ответил почти моментально. Ровно через такой промежуток времени, который потребовался, чтобы прочитать послание и написать свое. «Очень не вовремя, благодарю за информацию, принял к сведению. Я подумаю, как поступить правильнее и безопаснее для нас всех. Надеюсь, у тебя там все в порядке». «Не «как ты там», а «я надеюсь». Диана хмыкнула и, смяв, сожгла записку прямо в ладони. Что ж, она тоже не спросила, как он или как мама. Они не любвеобильные викандеры, которым всегда есть дело до да проблем друг друга. Можно подумать, она не знала. Сама ведь такая же. Главное, что лорд Делавер не заявил, будто вопрос беременности Жнеды не заслуживает его внимания. Уже хорошо а время уже перевалило за полночь, Марка не пришел. Обиделся, что она все таки поговорила со стражей, несмотря на то, что он был категорически против официальных обвинений в сторону хозяйского племянника. Или пообщался с нанимательницей с глазу на глаз и струхнул, понял, что заигрался. При любом из этих вариантов было больно, а ей никогда не было больно из-за мужчин. Просто на какое-то мгновение Диане показалось, что ему не все равно. На нее саму не все равно. А не на ее тело или еще какие-то привилегии. Что ж, она не опустится до преследований. И даже объяснений не потребует. Хватит с нее сцены у озера. Черт с ним. Со всеми сразу, черт с ними. Решив так, она переоделась в ночную сорочку, расчесала волосы. И... и в этот момент в стекло прилетел мелкий камешек. Сердце тут же взлетело ввысь и застучало сильнее. Она губы наползла до нельзя, счастливая и должно быть идиотская улыбка. И Диана бросилась открывать окно.